Глава тридцать шестая. Конец эпохи. Часовня забита до отказа, и Джени скажется, будто она смотрит старый черно-белый фильм. Черная траурной одежды собравшихся, белые цветы. Здесь и лилий, и нарциссы, и розы, а еще она кажется уловила аромат гиацинтов. Но это сочетание не отражает характера женщины, которую она знала. Если брать ароматы по отдельности, каждый из них хорош, но смесь запахов приторно удушлива. Однако Дженнис признаёт, сегодня её ничто бы не порадовало. Впереди Дженнис замечает женщину в угольно-чёрном платье-плаще. Увидев, что она плачет, Дженнис удивляется. Катей казалось, что эта особа не испытывала тёплых чувств к покойной, но женщину сотрясают рыдания. Вот она достает из кармана платок, а потом вдруг оборачивается и жестом подзывает Дженис. Все удивительнее и удивительнее. Дженис подходит к ней и та шепчет: «Я заняла вам место». Затем она поворачивается к сидящему рядом плотному мужчине. «Это мой муж Джордж. Не помню, встречались вы с ним или нет». Дженис садится рядом с Мэвис и благодарит ее. «Я же знаю». Кэри Луиза вас очень любила, отвечает Мэвис. Она часто мне об этом говорила. Она сказала: "Вы из тех, кто прячет свой свет за семью замками". На глазах Дженис наворачиваются слёзы. В ушах у неё звучит голос Кэри Луизы, только в конце старушка обязательно прибавила бы: "Дорогая". Но Кэри Луизе случился инсульт. Она скончалась скоропостижно. Это один из тех редких случаев, когда внезапная смерть благо. Кэрри Луизи не пришлось пережить все тяготы постепенного усугубления своего недуга и узнать, каково это лишиться голоса. Дженнис уверена, что эти испытания Кэрри Луиза выдержала бы с достоинством и чувством юмора, но будь у неё выбор, она предпочла бы именно такой исход. Грустно только что Кэрри Луиза так и не узнала, что Мэйвис Ее самая давняя подруга на самом деле ее любит. Дженис представляет, как Кэрри Луиза произнесла бы: "Дорогая моя, Виз, благослови ее, Бог". Значит, все-таки она и правда милая. Ощут Дженис жаль, что гроб не украсили одними белыми розами. Кэрри Луиза была такой элегантной женщиной. Дженис чувствует, что переизбыток цветов показался бы ей вульгарным. Дорогая, чем проще, тем лучше. После службы Дженис идет по проходу и замечает на скамье в последнем ряду знакомую фигуру миссис Би. Рядом с ней стоит Тиберий. Миссис Би во всем черном, если не считать белой гипс на руке. В тот день она впервые не сумела преодолеть винтовую лестницу и кубарем полетела вниз. Синяк под глазом у старой женщины. Смотрится весьма впечатляюще. Дженнис подошла бы и поговорила с ней, но она слишком хорошо помнит свою стычку с Тиберием. Миссис Би поворачивается к сыну и что-то ему говорит. Взгляд Тиберия останавливается на Дженнис. Он приветствует её едва заметным кивком, затем отворачивается и выходит из часовни. Дженнис невольно задаётся вопросом: "Не взял ли он с собой собаку?" Идите сюда. Тебе рей пошёл за машиной, посидите пока со мной. Не знала, что вы знакомы с Карелуизой. Кембридж, город маленький. А её муж Эрнест дружился с августом. Он хотел бы, чтобы я почтила её память. Она была чудесной женщиной. Думаю, она бы вам понравилась. Миссис Би кивает. Необычное имя, замечает она. Оно ей очень шло. Она и женщиной была необычной, а главное очень смелой. Задумавшись об именах, Дженис ловит себя на том, что никогда ещё её первое имя не казалось ей таким неуместным. А у вас есть второе имя, спрашивает она миссис Би, стараясь отвлечься от своих мыслей. Мэри. Дженис улыбается. Как понимать вашу улыбочку? А ком из моих тёзок вы сразу подумали? О праведной Деве Марии или о грешнице Марии Магдалине? Нет, я вспомнила детскую песенку. Мэри всё наоборот. День сегодня печальный, да и вообще, поводов для грусти у дженнис много, и всё же губы сами собой растягиваются в улыбке, и на душе становится чуть-чуть легче. Как себя чувствуете, миссис Би? Как видите, я основана на ногах. Спасибо за цветы и за то, что зашли навестить. Признавайтесь, вы наверняка были трудной пациенткой, замечает Дженнис. Помните, я сказала вам при первой встрече, что дураков не потерплю. Так вот, в больнице, в которую меня положили, от дураков просто спасу нет. Готова поспорить, что одного из старших консультантов при рождении уронили и приземлился он на голову. Дженис с большим удовольствием понаблюдала бы за этим противостоянием между миссис Би и старшим консультантом. А волонтёры не намного лучше, особенно одна женщина, которая разговаривала со мной будто с ребёнком. Она питала странное пристрастие к футболкам, украшенным надписями вроде: "Пожалуйста, будьте добры к животным". Я поблагодарила её за напоминание и сказала, что в следующий раз Хорошенько подумаю, прежде чем выбрасывать котёнка в мусорный бак. Как вам не стыдно, миссис Би, качает головой Дженнис, и всё же она не в силах сдержать смех. В вашей жалости она не нуждается. Почти уверена, что в ответку она плюнула мне в суп. Суп? Неужели она не веган? Миссис Би фыркает. Как ваши дела? спрашивает Дженнис. Я собиралась задать тот же вопрос вам. Идут по маленьку. В гости приезжал мой сын Саймон. Мы замечательно провели время. А еще я рада, что он поговорил с Майком и убедил его отдать мне машину и согласиться на продажу дома. Дженис не рассказывает месье Сб и о нотии Майка. Ее муж уверен, что уж кто-то, а Джорди Боуман вполне мог себе позволить выкупить его долю. Умолчала она и о том, что видела Майка за рулем БМВ. принадлежащего хозяйке ближайшего паба. Похоже, Майк без труда нашёл Дженнис замену и обрёл утешение в объятиях пышногрудой вдовы, хорошо за 50. Единственное, что Дженнис почувствовала, когда об этом узнала, удивление, она должна была это предвидеть, и почти жалость вдову. Почти, да не совсем. Когда Дженнис приходила в паб вместе с Майком, хозяйка смотрела на неё всего лишь как на уборщицу. Дженнис поймала себя на том, что уже некоторое время сидит, уставившись прямо перед собой и перевела взгляд на миссис Би. Пока не оформит продажу, нашла себе скромное жильё. Дженнис не признаётся миссис Би, что поселилась в жутком хостеле. Она никому об этом не рассказывает. Наверное, причина в ложной гордости. Но Дженнис надеется, что скоро оттуда съедет. Вместо этого она добавляет Моя подруга Фион очень меня поддерживает. Иногда я остаюсь ночевать у неё. Она мама Адама. Помните, я вам про него рассказывала? Ах, да. Как он поживает? Нормально. Ещё я вывести собаку уже, мне кажется, ему такой дикой. Больше миссис Бин ничего объяснять не надо. Она знает о побеге Адама. Старуха даже уговаривала Тиберия, чтобы он разрешил мальчику выгуливать Дэтси. Но безрезультатно. А у вас как дела, миссис Би? Что нового? Как Minecraft? Можно сказать, что я его подвела. Я переезжаю. Ой, миссис Би, не надо вашей книги. Август. Пожалуйста, подумайте. Наверняка можно найти какой-то выход. Дженнис не говорит вслух о том, что ей будет ужасно не хватать библиотеки миссис Би. Но именно об этом она сразу подумала. Нет, наступает время, когда приходится признать, что перемены неизбежны. Лестницу мне больше не осилить. А тебери, что тебери. Да, в этом сюжете ему отведена роль злодея, но всё же он мой сын. Я предпочла договориться с ним по-хорошему. Так оказалось не так уж и трудно. Ещё бы. Думает Дженнис, вспомнив про 2 млн фунтов. куда же вы переедете? Мы нашли в комплексе для пожилых людей апартаменты на первом этаже с видом на реку. Они довольно просторные, и я смогу перевести туда значительную часть библиотеки. К тому же, теберис согласился вернуть мне часть коллекции вин. Буду сидеть, попивать кларет и любоваться рекой. Миссис Бивски вдёрброви. Кажется, по средам там играют в бридж. А во второй половине дня наверняка занимается рукоделием. Уверена, вам понравится. Подхватывает Дженнис. Нет, не понравится, потому что ноги мои на этих занятиях не будет, с чувством произносит миссис Би. А как насчёт викторин? Отвянтет Дженнис. Потом миссис Би берёт её за руку. Вы ведь будете у меня убирать. Но даже если нет, придёте выпить со мной джина? Согласны и на то, и на другое, миссис Би, отвечает Дженнис. Вы изменились. Судя по её тону, не в лучшую сторону. И что с того? Когда я в прошлый раз заметила у вас перемену, вы сказали, что счастливы. Делится наблюдением миссис Би и замолкает. И что с того? нетерпеливо повторяет Дженнис. Сейчас вы совсем не выглядите счастливой. Не хотите рассказать, почему? Не могу, месье Сби. Как признаться в том, что была на верном пути, но в конце концов ее чувство вины, вернее то, что от него осталось, не дало ей прийти к счастливому финалу. И вообще Дженис грех жаловаться. В детстве ей больше всего не хватало нормальной семьи, а теперь у нее появилась возможность наладить отношения и с сыном, и с сестрой. Джои уже во всю выбирает подходящие даты для поездки в Канаду. Вы уверены? Дженис кивает. Нет, она не в состоянии говорить с миссис Би о Юине. Он до сих пор регулярно ей пишет. Вот Дженис рука не поднимается удалить его номер, но прогресс уже есть. Бывают дни, когда она перечитывает его сообщения всего четыре-пять раз, не больше. А детские Дженис старается не вспоминать. Просто живет с этой потерей как с не заживающей раной. Я недавно думала о ярмарке счастливия. Произносит месье Сбиз, сжимая руку Дженис. Да рада, что ее подруга сменила тему. Нет, вы не Эмилия. Но трагедия в том, что ваша мать была Эмилией, и счастливого финала у нее не случилось. Вы ее ребенок? Вы за нее не в ответе, Дженис. А то, что на помощь я не пришёл, верный Уильям Добин лишь доказывает, что жизнь суровее книги. Но вашей вины здесь нет. Так значит, я Бекки Шарп? Нет, это женщина, отявленная эгоистка, а вы заботитесь о других больше, чем кто-либо, кого я имела удовольствие встречать. Но иногда я хотела бы, чтобы в вас пробудились некоторые качества Бекки, и вы наконец поборолись за своё счастье. Когда миссис Би произносит эти слова, Дженис удивляется, как могла воображать себя львицей. Ну что ж, хватит об этом. Вот идет мой сын, также известный как напыщенный мудак. Дженис вздрагивает от неожиданности. Он передал вам мои слова? Да. Тиберия они привели в ярость. Смеется миссис Би. И что вы ответили? Ничего. Я была не в состоянии говорить. Зато едва не описалась от смеха. Похоже, миссис Би приятно вспоминать этот эпизод. Лучше вам с ним не встречаться, но жду вас у себя в понедельник. К тому времени меня уже перевезут в благоустроенную квартиру. Я помогу вам разобрать вещи, миссис Би. Ещё чего не хватало. Нет, пусть себери раскошелится и заплатит за службу переезда. Он ведь может себе это позволить.